Глава двадцать четвёртая. «Буря над троном». У Гордона невольно вырвался возглас отчаяния. «Джал, нет! Я не могу принять власть даже на короткое время!» Но Джаларн уже подал знак техникам. Они быстро выключили передатчик и унесли его. Потом он повернул к Гордону мёртвенно-бледное лицо и прошептал. «Зарт, ты должен заменить меня!» в этот грозный час, когда тень облака протянулась через всю галактику, империю нельзя оставлять без вождя. Зора поддержала мужа. Вы и брат короля, и только вы один можете потребовать верности от всех. У Гордона родилась сумасшедшая мысль: сейчас, именно сейчас раскрыть свою тайну во всеуслышание, объявить, что он никакой не Зартарн. а самозванец из далекого прошлого земли. Но теперь сделать этого нельзя. Это обезглавит империю, внесет смуту в народ и союзников. И тогда они немедленно станут жертвой облака. Но с другой стороны, как он может править, если так мало знает об этой вселенной? И невозможно бежать на землю, чтобы связаться с настоящим Зар Тарном сквозь время. Ты объявлен регентом империи, «Теперь ничего нельзя исправить», – слабо прошептал Джаларн. Сердце у Гордона сжалось от ощущения безбрежности власти. Бездонности глубины, ответственности за весь этот мир. Для него был открыт только один путь. Он должен принять регенство и терпеливо ждать тот единственный миг, когда сможет ускользнуть на землю и вернуть сюда настоящего Зар Тарна, подлинного властителя этого мира». Я сделаю всё, что смогу, пробормотал Гордон. Но если я совершу ошибку, не совершишь, прошептал Джаларен. Я доверяю тебе, Зарт. Он откинулся на подушку с гримасой боли на лице. Врачи велели всем покинуть комнату. Император не должен больше утомляться, иначе мы не отвечаем за последствия. Лианна была рядом с Гордоном. Все ещё не оправившись от потрясения, он спросил: "Леанна, но ну как я смогу встать на место Джала и требовать верности от звёздных королей?" "Почему бы нет?" вспыхнула она. "Разве вы не сын Арнаббаса?" Он хотел крикнуть теперь ей, что это не так, что он только Джон Гордон со старой земли, совершенно непригодный для такой роли, но он не смог. Он всё ещё был в паутине, опутывающей его с первого момента, когда... Как давно это было! Он ради приключений заключил сквозь время свой договор с Зар Тарном. Лианна повелительно махнула рукой чиновникам, столпившимся вокруг. «Принц Зар Тутомлен! Подождите до завтра!» Гордон действительно чувствовал себя пьяным от усталости. Ноги у него подгибались... Когда он шёл с Лианной в свои апартаменты, там она простилась с ним: "Постарайтесь уснуть, Зарт. Завтра на ваши плечи ляжет вся тяжесть империи". Гордон думал, что не сможет уснуть, но не успел лечь, как его охватил тяжёлый сон. Проснувшись на следующее утро, он нашёл у своей постели Хэлберла. Высокий антаресит смотрел на него несколько нерешительно. Принцесса Лиана предлагает вам меня в помощники, принц. Гордо набрадовался. Ему нужен был кто-нибудь, кому он мог бы довериться, а этот отважный прямой капитан очень ему нравился. Хэл, это прекрасная мысль. Вы знаете, что я никогда не готовился править, и я не знаю, как пользоваться властью. Антарисец покачал головой. Мне неприятно говорить вам, Но события развиваются стремительно. Вам нужно решать. Посланники южных королевств снова просят о аудиенции. Вице-адмирал Герон выходил на связь дважды. Хэл, Герон хороший офицер. Один из лучших, быстро ответил Антаресец. Старый служака и прекрасный стратег. Тогда сказал Гордон: "Мы предоставим командование флотом ему". Я сейчас же сообщу ему об этом. Ему пришлось взять себя в руки, чтобы спокойно идти со своим новым помощником по дворцу, отвечать на поклоны. В маленьком кабинете, нервном центре правительства империи, он нашёл ожидавших его тушала и остальных послов. Принц Зард. Все наши королевства выражают сожаление о наглом покушении на вашего брата. сказал посланник Полярный. «Но это ведь не помешает вам продемонстрировать Разрушитель, как было условлено». Гордон был поражен. В вихре событий он забыл об этом обещании. Он попытался уклониться от ответа. «Мой брат тяжело ранен, как вам известно. Он пока не в силах выполнить свое обещание». Посол Геркулеса быстро сказал «Сказал». Но вы тоже знаете, как пользоваться разрушителем. Принц Зард Гордон Вачая не думал, что не знает никаких подробностей о разрушителе. Он услышал кое-что от Джаларна о том, как работает аппарат, но всё ещё не представлял, что именно может сделать эта таинственная страшная сила. У меня множество дел как у регента империи. Мне, возможно, придётся отложить это на некоторое время. Лицо Тушала потемнело. Принц, невозможно. Если вы не сможете нас убедить, это усилит доводы тех, кто говорит, что разрушитель чересчур силён для использования. Это оторвёт колеблющихся от империи. Гордон почувствовал себя в ловушке. Он не может позволить союзником отколоться от империи и не может работать с разрушителем. Он может узнать побольше от Джаларна. и твёрдо решительно заявил пока суд будет проведён как можно скорее это всё что я могу сказать это не удовлетворило встревоженных послов они переглянулись я доложу баронам сказал круглолицый посланник геркулеса остальные тоже поклонились и вышли вице-адмирал герон настерио принц доложил хэлберл Когда через секунду на стереопластине появилось изображение командора Гордона, увидел, что огромный центаврец глубоко взволнован. "Принц Арт, я хочу прежде узнать, остаюсь ли я командором флота или же должен ждать нового командора? Вы назначены адмиралом, подчинённым только моему брату, когда он вернётся к своим обязанностям", быстро ответил Гордон. "Благодарю, принц. Но если я командую флотом, то положение достигло такой точки, когда мне нужны политические сведения, на которых я смогу основывать свои планы. Что вы хотите сказать? О каком положении говорите? спросил Гордон. Наш радар дальнего действия обнаружил большие передвижения флота внутри облака, был резкий ответ. Не меньше четырёх мощных армад оставили свои базы, и крессирует у северных границ облака, пока не пересекая их. Мой вывод: Лига тёмных миров задумала неожиданную атаку по меньшей мере в двух направлениях. В виду такой возможности я должен немедленно дать инструкции своему флоту. Он показал знакомую уже стереокарту галактики с её зонами голубого света, представляющими Среднегалактическую империю и Звёздное королевство. Я расположил свои главные силы по линии между ригелями и туманностью Ориона. Каждая из трёх дивизий автономно обладает своими боевыми кораблями, крейсерами, призраками и разведчиками. Контингент Фомальгаута включён в первую дивизию. Таков наш заранее условленный план обороны. Но он опирается на то, что флоты Королевства Полярной и Геркулеса будут противодействовать любой попытке напасть на их области он опирается также на то что флоты Лиры, Лебедя и Кассиопеи присоединятся к нам немедленно по сигналу готово но готовы ли они выполнить свои обязательства я должен знать настроение союзных королевств прежде чем давать команды гордан осознал чудовищную важность проблемы вставшей перед адмиралом героном «Так вы уже послали сигнал готовности с союзным королевством?» – спросил он. «Я взял на себя эту ответственность два часа назад, ввиду тревожных передвижений флота Лиги внутри облака», – коротко ответил Герон. «Пока, что ответа от королевств нет». Гордон сопоставил это с настойчивыми просьбами послов. «Дайте мне еще сутки, адмирал». Я попытаюсь за это время получить подтверждение от всех наших союзников. Но наши позиции уязвимы, ответил адмирал. Пока мы не будем уверены в верности союзников, я предлагаю сомкнуть главные силы западнее Кригеля в мощный кулак, чтобы противостоять любой попытке продвинуться через Гиркулес и Полярные. Гордон коротко кивнул. Решение за вами. Я выйду на связь, как только появятся положительные новости. Изображение адмирала ацалютовало и исчезло. Хеллберил сдержанно заметил. «Принц Зарт, вы не сможете быть уверены в верности королевств, пока не докажете им, что владеете силой разрушителя». «Знаю, я сейчас же иду к брату. Надеюсь, у него хватит сил поговорить со мной». Врачей встревожило желание Гордона немедленно встретиться с Джаларном. «Принц Зарт, Он усыплённый не может говорить ни с кем, это утомит его. Я должен видеть его, твёрдо заявил Гордон. От этого разговора зависит судьба империи. Врачи сдались. Мы можем разрешить не более 5 минут, иначе снимаем с себя всякую ответственность за последствия. Джаларн открыл мутные глаза. Гордон склонился над ним. Он приоткрыл мутные глаза и не сразу понял, что Гордон требует от него. "Джал, ты должен попытаться понять меня и ответить. Мне нужно узнать побольше о работе Разрушителя. Ты помнишь, я говорил тебе, что Шоркан заставил меня забыть многое?" Джаларн зашептал: "Странно. Он заставил тебя забыть даже это. Я думал, никто из нас не забудет ничего, раз все подробности" были внедрены в нас ещё в детстве его шёпот стал тише ты вспомнишь всё когда будет нужно азарт силовые конусы монтируются на носу корабля пятидесятифутовым кругом кабели к трансформатору идут клеммам того же цвета что подстал таким слабым что Гордану пришлось склониться к его лицу установи точно направление радаром на центр цели. Уравновесь работу конусов по измерителям, включая только тогда, когда все шесть пар уравновешены. Голос слабел и слабел, пока губы Джаларна не сомкнулись и глаза не закрылись. Джал, не уходит от меня. Мне нужно знать больше. Но Джаларн погрузился в тяжёлый наркотический сон. Гордон мысленно повторил всё, что услышал. Процедура работы с разрушителем была ясна. Но этого было недостаточно. Это было похоже на то, чтобы дать в руки дикарю пистолет и сказать, как нажимать курок. Дикарь может повернуть дуло на себя или убить друга. «Но я хотя бы покажу этим послам адскую машину», – решил Гордон. «Может быть, уже одного этого будет достаточно?» Он спустился с Хэлберилом на нижний ярус дворца, где находилась камера разрушителя. Антариэс не мог войти в коридор с убийственной волной, настроенной так, чтобы уничтожить всякое живое существо, кроме Джаларна и его брата. Гордон пошёл и вынес по очереди скобы для монтажа силовых конусов. Хэлберил смотрел с ужасом даже на эти простые детали. По подземной дороге они поспешили к космопорту. находившемуся за пределами Троона. Вальмарлан и его люди ждали у большого мрачного корпуса Этне. Гордон передал им скобы. «Их нужно установить на носу Этне так, чтобы они составляли круг диаметром ровно в 50 футов. Позаботьтесь также о надёжном подключении к главным генераторам». Смутное лицо Вальмарлана напряглось. «Вы хотите применить разрушитель с Этне, принц?» Возбуждённо восклицал он. Гордон кивнул. Пусть ваши техники начнут установку скоб немедленно. Он включил стерео корабля, чтобы вызвать Тушала, посланника полярной. Как видите, Тушал, мы готовимся продемонстрировать разрушитель. Это произойдёт в кратчайший срок, сказал он посланнику с наигранной уверенностью. Смущённое лицо Тушала не прояснилось. Это нужно сделать поскорее, принц. Все столицы галактики глубоко взволнованы слухами о передвижении флота Облака. Он словно почувствовал, что Гордон решил обойтись полумерами. Когда настала ночь, над большим дворцом трона заворчал гром из грозовой тучи, надвигавшейся с моря. Из своей комнаты Гордон увидел фиолетовые вспышки молнии, зловеще освещавшие гряду хрустальных гор. Леана ждала его. Она была взволнована. "Зард, по всему дворцу носятся слухи о близком нападении лиги. Вот-вот грянет война. Шеркан может только пугать", тупо ответил он. "Пусть бы только всё продержалось, пока он чуть не проболтался. пока я не полечу на землю и не обменяюсь телами с настоящим Зарт-Арном, чтобы он вернулся и принял эту страшную ответственность. «Пока Джаларн не поправится?» — спросила Лианна. Лицо её смягчилось. «Зарт, я знаю, какого страшного напряжения это требует от вас, но вы доказали, что вы сын Арнаббаса». «Зарт!» — раздался вдруг звонкий женский голос — Оба быстро обернулись. Гордон тотчас же узнал прелестную темноволосую женщину, бежавшую в комнату. «Мерн!» – воскликнул он. Он почти забыл об этой женщине, тайной жене Зар Тарна, любимой им. Она взглянула на Лианну. На лице ее отразилось удивление, потом недоверие. «Принцесса Лианна здесь? Я не думала!» Лианна сказала спокойно. Между нами троими не должно быть притворства. Я прекрасно знаю, что Азартарн любит вас, Мирн. Мирн покраснела и сказала неуверенно: Я бы не вошла, если бы знала. У вас больше право быть здесь, чем у меня, спокойно возразила Лианна. Я уйду. Гордон сделал было движение, чтобы удержать её, но она уже вышла из комнаты. Мирн подошла и смотрела на него снизу вверх мягкими тёмными глазами. Зарт, перед тем как покинуть трон, ты говорил, что будешь другим, когда вернёшься, что всё будет как раньше. Мерн, тебе нужно только подождать ещё немного, сказал он. Потом между нами всё будет как раньше, обещаю тебе. Я плохо всё это понимаю, смущённо прошептала она. Но я рада, что ты оправдан, что ты вернулся, она повернулась. Гордон её не удерживал. Уходя, Мэрн снова взглянула на него с той же странной робостью. Он знал, что девушка чувствует в нём какую-то странность. Лиана, Мэрн, Джаларн и разрушитель закружились хаотически в его мозгу. Он уснул. Проспал всего 2 часа, когда его разбудил возбуждённый голос. Гроза над троном разразилась с новой силой. Ослепительные молнии непрерывно плясали над городом, и гром грохотал, не умолкая. Гордон отряс Хеллберил. Угловатое лицо Антаресца было темным и возбужденным. «Дьявол сорвался с цепи, принц!» – кричал он. «Флоты облака перешли нашу границу. Уже идут крейсерские дуэли за Ригелем». Корабли гибнут десятками, а Герон сообщает, что две эскадры лиги направились к Геркулесу.